11 Родственные связи. «А я вам говорил, что они ничего не знают», — сокрушался Кориэль. Целую ночь с бандитами работали дознаватели и менталисты, но так ничего конкретного из их памяти и не выудили. Мак явно знал чуть больше, но был так крепко связан кучей клятв и печати и молчания, что даже вскрой их менталисты ничего бы не получили, только мозги бедолаги выжгли бы. «Откуда ты такой умный взялся?» — не сдержался Эрвин, которому эльф надоел до икоты. «Из Аларии», — гордо заявил Кориэль. «И ещё я не понимаю, почему мы до сих пор здесь, а не в Академии. Даже наёмники его там нашли». «У них, между прочим, имелся волос, Вераэля». С намёком отозвался Эрвин, ополчившийся на эльфа за собственный прокол. «Ещё что-то, позволяющее обходить защиту татуировки от поиска». «Вы дернуть могли и при переходе». Эльф не собирался так просто признавать, что хвост тянется в его сторону. Хотя отнекиваться становилось всё сложнее. Факты говорили сами за себя. Кто-то из эльфийской верхушки точно приложил руку. Обходить защиту татуировки – это вообще за гранью добра и зла. Здесь явно совместное человеческое эльфийское творчество. Значит, кто-то полностью раскрыл секрет создания татуировки и помог с разработкой артефакта против неё. А значит, заговор пустил корни куда глубже, чем полагал вариант. Эх, Карель из «Мастеров поиска» ушел. С другой стороны, он уже привык к спокойной жизни, и затянувшееся дело Вира начало его тяготить. Как там злато. то Ох, придется ему извиняться за свое отсутствие. Такими темпами они до конца праздников не освободятся. «Мы уже отправили запрос, завтра у нас будут пропуска в Академию. Вернее...» Барн взглянул на часы уже сегодня утром дотошно да уточнил карель до полудня точно эльф поерзал до полудня могло случиться все что угодно а может воспользуемся методом тех ушлых ребят предложил он так и быть готов потерпеть неудобство от перелома сиди уже мы за тебя головой отвечаем так что никаких переломов окончательно озверел эрвин Барон стоял в сторонке, предпочитая не вмешиваться и лишний раз не попадать под горячую руку коллеги. «Мы ведь наблюдаем за Академией?» Никак не отставал Эльф. «Наблюдаем». Кориэль пробурчал под нас, что знает он этих наблюдателей, но всё-таки ушёл в соседнюю комнату спать. Оперативники тоже устроились кто где. Отдых требовался всем. Правда, Эльф, вопреки наработанной привычке, долго не мог уснуть. Вераэль был так близко, но при этом настолько недоступен за защитными стенами Академии и с трудом верилось, что завтра всё закончится.